Глава восьмая. Фернанд. Что-то изменилось. Переменно витало в воздухе и не давало мне свободно дышать. Колола легкие, жгла вены. Линда была такой же, как до моего похода в офис, и в то же время иной. Ненависть Нисси не уменьшилась ни на йоту, но при этом девушка стала соблазнительно улыбаться. Ее хищный оскал будоражил меня. Хотелось сжать свою женщину в объятиях. Присвоить ее. Прямо на этом столе. В осколках стекла и обломках отвергнутого браслета. Подчинить. Заставить принять мою силу. И меня. Но это бы доконало меня самого. Нельзя переступать черту. Ненависть не только держала нас на расстоянии. Она побуждала жить. Давала цель. Если бы я лишился этого, то покончил бы с собой. Наверное, я действительно спятил, потому и решил, если уж погибать, то забрать у мира капельку удовлетворения. Немлеса, которому залея я не мог прикоснуться и самолично задушить. А еще Линду. Нестерпимое желание дотронуться до девушки выжигало мне душу. Хотелось причинять ей боль чтобы хотя бы таким образом завоевать ее взгляд и услышать хрипловатый голос, вдохнуть аромат ее ярости и желания. Он дурманил голову оттенками кожи и розового сада после дождя, даже перебивал жуткий смрад псины. «Да, это моя ниси! Третий сюрприз», — объявил я, ощутив чье-то приближение. «Чужаки. Еще недавно они были» лифтными воинами великого мастера, а сегодня унизились до роли слуг. Мой призыв выделил самого Венсона и человек двадцать, его учеников. Неплохо. Линда при появлении на пороге нашего дома толпы вампиров стыдливо обхватила себя руками. Мне захотелось набросить на Нисси свой плащ, чтобы никто не смел лицезреть прекрасное тело моей женщины. Но я не шевельнулся. Сама виновата, что не оделась. Для меня не осталось секретом, для чего Линда спустилась, едва ли не обнаженной. Хотела меня помучить? Теперь пусть расплачивается за свою дерзость. Можешь выбрать себе одного. Великодушно разрешил я. Девушка втянула воздух в легкие, чтобы высокомерно отказаться. И я торопливо предупредил. Или это сделаю я. По моему приказу, твой слуга будет следовать за тобой по пятам. Спать в твоей комнате, у кровати, как верный пес. И она, выбросив руку, Линда поспешила указать на единственную девушку, которую избрала моя кровь. Хорошо. Довольно согласился и глянул на вампиршу. Твое имя, слуга. Кейт. «Из-за Рейнс», — сквозь зубы ответила она и глянула на меня так, будто я вонзил девушке в грудь, кинжал, а сейчас проворачивал его в ране. «К вашим услугам, князь Монгомери. До самой смерти». Все ее существо молило о том, чтобы та пришла поскорее. Унизительное положение слуги ухудшалось тем, что Кейт придется охранять жизнь Линды. Уверен, что вампирша тоже чувствовала то, что старался не замечать я. Жуткий запах псины и пепла мертвых вампиров. «Позабудьте о госпоже». Я отвернулся, давая Линде шанс ускользнуть. Отпускал ее на этот раз. Я не мог убить мою ниси прямо сейчас. Ее запах должен привлечь в мой замок как можно больше врагов. Аромат ненависти. Лучшая приманка для псов немлица. Даже если вожак этой стаи устоит, то его подчиненные не смогут. Сначала погибнет один, и его последний вой пронесется по окраине, привлекает других. Нетерпеливых, молодых, яростных, глупых. А под утро, когда в мой дом заявится Адриан Блейерс, Я буду готов к казни за свой проступок и присоединюсь к моим мертвым слугам и Линде. Пусть мы жили не так счастливо, закрыв глаза, прошептал я. Зато умрем в один день. Мой господин... Я открыл глаза и посмотрел на мастера Венсена. Жду приказа. Приберите здесь. Я щелкнул по одному из осколков, а затем... Хищно оскалился, а потом распахните все окна. «Князь?» — нахмурился он. «Многие захотят воспользоваться такой возможностью. Нам трудно будет защитить вас. Ставишь под сомнение мои приказы? Или считаешь меня сосунком, с которым нужно нянчиться?» Я нетерпеливо дернул уголку рта, и мужчина тут же бухнулся на колени. Молча склонил голову и за ним последовали остальные. Я поднялся и, не оборачиваясь, прошел к лестнице. Линда отвергла браслет, но я должен был надеть его на запястье своей женщины, чтобы ее ненависть ко мне возросла. Да небес, а запах близкой смерти привлек как можно больше молодых псов. Война наступит, и ее начну. Я, князь Фернанд, из рода Монгомери. Остановившись около одной из комнат, я поджал губы и положил ладонь на прохладное дерево двери. Когда-то здесь жил Стэнли. Мой сын мертв, и боль будет терзать мое сердце до самого последнего вздоха. Стэнли был невоздержан и эмоционален. Ему нравилось играть с женщинами, срывая бутон за бутоном, обращая девственниц в блуди. Я знал об этом, но ничего не предпринимал, как и Лайнс. Его сыновья вели себя не лучше, но мы надеялись, что мальчишки отстепенятся, встретив своих истинных. Нисси больше, чем любовница. Эта связь сильнее, чем человеческая любовь. Раз. Встретив такую женщину, Стэнли бы никогда не посмотрел на других. Не смог бы сделать из нее блуди, отдать кому-то. Слово обрело бы для моего сына его настоящий смысл. Но этот негодник бросался им, не думая о последствиях. Брал от жизни все удовольствия, и последствия настигли его. Нельзя не признать, что желал мести за его смерть. Кому? Главе клана черной крови, Адриану блейерсу Или его ниси Даниэлле. Да, обоим. Запретные чувства. Кажется, других я уже не испытывал. Вздохнув, я толкнул дверь и неторопливо вошел в комнату. Внутри все было, так как при жизни моего сына. В столе до сих пор хранились десятки вампирских браслетов. Стэнли не жалел денег на эти побрякушки, чем я и собиралась воспользоваться. Предоставив Линде выбор, я собирался наслаждаться ее бессильной яростью. Девушка играет роль и не в силах отказать. Какой-нибудь, да наденет на свою руку. И тогда... Мой слух... Уловил тонкий вой, и губ коснулась довольная улыбка. Ощутив, как удлиняются клыки, я сгреб украшения в вазу и стремительно направился к выходу. Немлес не сможет перехватить каждого из своих приспешников. План моего врага рухнет, и ему придется заявиться самому. Чтобы остановить молодняк, пес сделает это. По моим расчетам, это произойдет как раз к приходу Блэрса и его Нисси. Глава клана Черной Крови не сумеет остановить Немлиса. Проклятие жены моего врага не даст ему это сделать. Но Даниэлла, огорченная гибелью сестры, поставит точку в многолетнем противостоянии. Наслаждаясь этими мыслями, я двигался по коридору к спальне. Скоро закончится это мучительное существование. Долго и счастливо, шепнул, перед тем как перейти к третьему раунду со своей ниси.